предложением. Около двух часов шло обсуждение проектов. Жители восторгались и негодовали, смеялись и аплодировали, отбирая самое рациональное, интересное для своего двора. После оценки проектов и награждения победителей самодельными дипломами и призами была составлена комиссия по генеральной переделке территории двора. Эта комиссия, кстати, определила и комплекс всех дел персональные задания жителям подъездов и отдельным сетьям. Надо заметить, что обстановка обсуждения была творческой, хотя и несколько конфликтной, так как ряд предложений задевал личные интересы отдельных собственников. Но в конце концов все закончилось миром. Несколько суббот и воскресений, а также свободных вечеров, юные и взрослые жители двора реализовали замыслы своих проектов. Сложность заключалась в том, что учитывать надо было интересы разных групп населения – пенсионеров, малышей и подростков, садоводов, владельцев личного транспорта и спортсменов. Всех устроило предложение посадить вьющиеся растения вдоль фасадов домов, разбить цветники на балконах и у подъездов, сделать единое ограждение зеленых оазисов, уничтожить персональные грядки с редиской и луком, заменит их кустарником роз и шиповника. Самый зеленый уголок выделили для молодых мам, нянь и пожилых людей, оборудовав уютно расположенные скамеечки и беседки и посадив деревья с густой кроной листьев. Площадки для сушки белья и чистки ковров перенесли в дальний угол двора, перекрыв этот угол деревянными щитами, на которых юные жители домов нарисовали картины большого размера. Картины рисовались с и покрывались лаком. Получилась весьма своеобразная, постоянно действующая выставка картин и панно. Между прочим, Ребята с разрешения владельцев гаражей разрисовали и боковые стенки гаражей, специально для этого проштукатуренные. Спорным был вопрос, где размещать и куда переносить спортивные площадки. Решили и его. Малышам отдали центральную часть двора, подросткам — отдаленную от окон территорию, где построили баскетбольную, волейбольную, городошную площадки с ориентиром на хоккейную коробку. Для старших ребят заасфальтировали укромный пятачок для танцев. Идея захватила всех от мала до велика. Прошел год, и вновь весной на москреснике по уборке двора собралась дворовая комиссия, которая внесла ряд существенных дополнений и изменений, полезных для ребят. Около спортплощадки оборудовали небольшую душевую будку, разметили масляной краской на асфальте классики, радиофиксировали эстраду. Воспитание ребят требует материальных затрат не только дома, но и во дворе. Вот теперь 2% отчислений от зарплаты. которые дом управления должны тратить на культурно-массовую и спортивную работу, пошли в ход, а статьи расходов обсуждали сами жильцы. Оборудование двора сплотило взрослых и детей, сдружило людей, живущих вместе. Взрослые поняли, что городское детство и отрочество проходит во дворе и во многом определяет будущее детей. Быть может, не во всяком городе, не на каждой улице есть возможность Да и необходимость именно так организовать жизнь двора. Но ведь не в этом дело. Важно другое. Важно, чтобы общественность микрорайона с энтузиазмом, с чувством большой ответственности создавала условия для организации свободного времени детей. Взаимоотношения детей и взрослых во дворах складываются не всегда легко. Сказываются и разные интересы. Одним нужна тишина, другим шум – и разные оценки явлений жизни. Наверное, все-таки одно из самых главных умений взрослых – это умение уважать законы детства. Взрослые во дворе должны уметь ценить не только послушную кротость ребят, но и их шум, озорство, стремление к выдумке. Если взрослые наставники не возьмут под негласный, умный, добрый контроль в свободное время ребят. Они будут продолжать свои забавы. Как это страшно! Убивать драгоценное время, время духовного мужания, приобретания социального опыта.